одним из важнейших в мире. В крупнейших университетах мира существуют отделения, где готовят специалистов по русскому языку. В иностранные языки вошли русские слова, обозначающие новые явления современной эпохи. Вот что сказал о международном значении русского языка наш замечательный лингвист Виктор Владимирович Виноградов. По данным ЮНЕСКО, в настоящее время в мире немногим меньше половины всей научно-технической литературы и документации издается на русском языке. Бросается в глаза резкий рост числа людей в мире, так или иначе, Пользующихся русским языком. Весьма неточные данные помещают его на третье место после английского и хинди. Любопытно, что в 16-17 веках он занимал шестое место после французского, немецкого, итальянского, испанского и английского. Можно полагать, что сейчас в мире, в той или иной мере, владеют русским языком около полумиллиарда человек. Конец цитаты. Николай Александрович Добролюбов писал Наш русский язык более всех новых может быть способен приблизиться к языкам классическим по своему богатству, силе свободе расположения, обилию форм. Но чтобы воспользоваться всеми его сокровищами, нужно хорошо знать его, нужно уметь владеть им.